Слава 29. На всероссийский турнир по настольному теннису съехались участники со всей страны. Здесь были победители прошлых лет, которые свысока смотрели на команды из регионов, состоящие в основном из любителей таких же, как Гоша. Команды из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Сургута щеголяли в дорогих брендовых спортивных костюмах, в то время как участники из глубинки довольствовались застиранными трениками и олимпийками. Даже потому, где команды жили, можно было оценить уровень подготовки и степень важности турнира для них. Спортсмены из самых богатых команд остановились в хороших гостиницах по одному человеку в номере. Гошин тренер Борис Аркадьевич снял для всей команды трехкомнатную квартиру в панельном доме на окраине. Перед отъездом мама подарила Гоше ракетку какого-то престижного бренда. Он мог только догадываться, сколько она стоила, но важен был сам жест. Мама, наконец, признала увлечение сына настольным теннисом. Или смирилась. Перестала злиться, что он все-таки бросил колледж. Ракетка вызывала непривычные сентиментальные чувства. Он любил ее. Чувствовал, как продолжение руки. Никто и никогда не делал ему таких подарков, кроме разве что электронной читалки, которую ему подарила Варя. Но он включил ее всего несколько раз. Сначала была против мама. Она почему-то решила, что дорогую игрушку соседка где-то украла. Потом интерес к чтению угас сам собой. В полуфинале против него играл парень из Дагестана. Хороший игрок с отменной реакцией. Бой шел не на маленьком зеленом столе, а на многократно превосходящем по площади поле вокруг. Гоша даже не всегда видел, куда отправляет шарик. Он просто знал, где стоит стол, из какой силы и в каком направлении надо ударить. Он пропустил очередную изматывающую атаку. Белый шарик соскользнул, ушел вверх. От отчаяния Гоша со всей силы махнул ракеткой. Она выскользнула из вспотевшей руки, ударилась о землю и раскололась. Какое-то время он лихорадочно перебирал в голове варианты, как ее восстановить. От склеивания неизвестным, но суперкрепким клеем до перемотки времени назад к моменту, когда он выпустил ее из рук. Оцепенев, он думал только о том, что мама расстроится, узнав, что он сломал ее подарок. Подступили слезы. «Не переживай, отыграешься. Пока поровну». Подбежавший Борис Аркадьевич дал ему новую ракетку из запасов команды. Она была, наверное, не хуже, но она была другая. Ее не дарила с любовью мама. Она даже в руке как будто лежала не очень удобно. Матч он быстро проиграл. Он даже не боролся. Просто слил все подачи. Команда выбыла из первенства. Ребята пытались поддержать. Убеждали, что до такого уровня они вообще ни разу не добирались. В следующем году обязательно возьмут золото. На съемную квартиру надо было ехать на метро, потом на автобусе и идти пешком через пустырь. Гоша захотел один погулять по Москве, в которой до этого никогда не был. Ребята отнеслись с пониманием. Он шел по улицам, не разбирая дороги, как школьник, несущий домой двойку в дневнике. Поникший, огорченный. Как он скажет маме, что сломал ее подарок? В середине недели в баре обычно не так много посетителей. В основном сюда заглядывают отпускники, чтобы пропустить по кружечке пива и сделать фото в необычном интерьере. Бармен подвинулся к Гоше, умастившемуся за стойкой. «Налить чего?» Идя на поводу стереотипов, он почему-то решил, что с таким настроением надо идти непременно в бар, сидеть на высоком стуле за отполированной стойкой и, уронив голову на руки, жаловаться понимающему бармену на жизнь. — Виски, — ответил Гоша, не раздумывая. Бармен посмотрел на Гошу с сомнением. — 18 есть. — 21. — Зачем тебе виски? — Это для сорокалетних стариков. Возьми коктейль. — Тогда шоколадный. Бармен усмехнулся. Он-то имел в виду несколько другой напиток, но так, наверное, и даже лучше. Не придется сражаться с перепившим с непривычки юношей. «А че музыка такая отстойная?» Гоша пытался перекричать трек какого-то рэпера, который повторялся уже третий или четвертый раз подряд. А может, это были разные треки, просто похожие один на другой. «Да пофиг! Хочешь, поменяй! Вон!» Бармен кивнул в сторону дежейского стола. «Разбирайся!» Гоша подошел к пульту. Начал разбираться с проводами и подключением. Это его отвлекло от тяжелых мыслей. Наконец он понял, что устройство, похожее на электрическую плиту, это и есть главный пульт. Музыка подается с ноутбука. Он открыл плейлист. Действительно, там был подгружен альбом модного исполнителя, поставленный на бесконечный повтор. Он порылся в папках и нашел библиотеку. Закрыл плееры и музыка прекратилась. Испугавшись, кликнул на всю библиотеку и она оказалась в плеере полностью. Заиграла Ария, трек «Я свободен». Гоша хотел сменить его, выбрать что-то, находящееся ниже. Ткнул наугад, но новый трек не заиграл. Он передвинул ручку на пульте, и только тогда одна музыка плавно сменилась другой. Поняв принцип, он набрал треки в каналы. Какая-то музыка нравилась, какая-то не подходила под настроение, и он начал менять их, не дожидаясь окончания. В баре начали собираться люди. Брали пиво, алкогольные коктейли. Высокий бокал с Гошиным шоколадным осел, вишенка провалилась куда-то в глубину. «О!» «Зачетная музыка! Давай, брат!» Пока Гоша игрался с пультом, он не заметил, что люди заполнили бар. Пытаясь сделать им приятное и, как следствие, получить так необходимую похвалу, он начал перебирать треки один за другим, виртуозно попадая в ритм. Случайно задел один из кругов. Оказалось, так можно замедлять и разгонять музыку. На прямоугольном пульте рядом светились стройные ряды разноцветных квадратных клавиш. Ради интереса он нажал на одну из них, и к треку добавился новый инструмент. Он не заметил ни как прошла ночь, ни как телефон разрывался сотни сотней звонков от тренера и ребят по команде, никак как сзади появился парень в дредах с улыбкой, наблюдающий за его манипуляциями. Бар закрывался в 4 часа утра. Бармен выпроваживал посетителей. Официанты собирали посуду со столов, подметали пол. — Ты хорош, — признался парень в дредах. — Где ты учился? — Чему? — Диджейт. Нет, первый раз увидел. У тебя хорошее чувство ритма и невероятная интуиция. Ты всю ночь проработал без наушников. Я же и так все слышу. Ну ты даешь, парень рассмеялся. В наушниках следующий трек слушают, чтобы в ритм попасть. Лампочка. Новый знакомый протянул руку. Нет, Гоша. Да ты не понял. Парень опять рассмеялся. Я лампочка. Диджей лампочка. Я вообще здесь работаю. Ой, прости, я тебе помешал? Не, наоборот, я кайфанул. Приходи в субботу. Бар до утра открыт, мы с тобой на двоих отработаем. «Ну, я не знаю». «Все по-честному», – истолковал новый его замешательство по-своему. «Деньги пополам». «Какие деньги?» «Ну, вообще мы живем на проценты из бара. Сегодня, кстати, тебе прилипло 13 тысяч». «Нифига себе». «Ага. Но это середина недели. Выходные больше получается». «Ну что, придешь? Рассчитываю на тебя». В «Субботу?» В «Субботу. Подтягивайся к семи вечера». «Я не смогу. Меня мама не отпустит». Лампочка удивленно смотрел на Гошу. Из потенциального коллеги и крутого приятеля тот мгновенно превратился в скучного задрота. Потеряв интерес, он сходил к бару, взял деньги, вернулся. — Вот, держи. — Половина? — Ты же в одиночку отыграл, Сет. — Но ты, получается, ничего сегодня не заработал? — Так нечестно. Я так не могу. — Откуда ты такой правильный? — Из Кокошкина. — Это где? — Вообще это Москва. — А метро какое? — У нас нет метро, только электричка. — «Ну, давай так, Гоша из Кокошкина. Вот тебе пятерка». Он отсчитал стопку мятых купюр разного достоинства, аккуратно сложил. «Если надумаешь, приезжай в субботу». Гоша брел по утренней Москве. Дворники шаркали метлами, таксисты дремали в машинах. Посмотрел на телефон. Помедлив, набрал номер тренера. Борис Аркадьевич. «Гоша, ты где? Как? Все нормально? Скажи, куда приехать? Мы с ребятами подскочим». «Да нормально все. Я в баре был». Тренер молчал. Георгий, я не ожидал от тебя такого. Что с тобой происходит? Ничего. Просто в бар зашел. Ты мог позвонить? Ты понимаешь, что мы всю ночь искали тебя? Ребята даже домой тебе звонили, думали, без нас уехал. Там мать с ума сходит. Мама? Позвони ей, что живой. Она на валерьянке, скорее всего. Простите. Ты где сейчас? Иду где-то. Ты подрался? Нет. Честно скажи, напился? «Нет, что? Вообще не пил». «Тогда я вообще не понимаю». «Ладно, парней, сейчас успокоим, метро через час откроется, приезжай на квартиру». «Может, я домой поеду?» Тренер задумался. «Может быть. Дуй на вокзал. Электрички, по идее, сейчас начнут ходить. Мы тоже едем. Встречаемся на перроне». Первые электрички обычно переполнены только в Москву. Желающих ни свет, ни заря уехать в область, как правило, немного. Гоша посмотрел расписание. Между первой электричкой, уходящей через 10 минут, и следующей окно почти полтора часа. Достал телефон, тяжело вздохнув, набрал мамин номер. — Гоша, сынок, что случилось? Ты где? Ты живой? — Да, мам, я ракетку сломал. — Господи, какую ракетку? — Которую ты мне подарила. Прости, пожалуйста. — Да бог с ней! С тобой все нормально! Я с ума чуть не сошла, когда мне Борис Аркадьевич позвонил! — Нормально. — Если нормально, почему ты не отвечаешь на звонки? «Ты понимаешь, что меня чуть на скорой не увезли? Тебя отца мало!» Мама отключилась. Гоша попробовал снова набрать ее номер, но она больше не брала трубку. Когда до отправления осталось две минуты, а ребята так и не приехали, Гоша решил ехать домой один. Он уже представлял самое страшное. Мама потеряла сознание, лежит на полу, и никто не может ей помочь. Никого нет рядом. Он решительно вошел в вагон. Двери за спиной закрылись. Голос из динамика объявил следующую остановку. Через окно двери... Он увидел свою команду, бегом догоняющую электричку. Они почти успели. Гоша посмотрел на стоп-кран, но не решился его сорвать. Прошел вагон, сел у окна. После очередной станции в пустой вагон ввалилась толпа гопников. Увидев кемарящего у окна Гошу, они быстро определили в нем легкую добычу. — Братишка, дай телефон по-братски маме позвонить. Гоша съежился. — Да не очкуй ты, у меня сел просто, я позвоню и отдам, пацаны-свидетели. Я не дам телефон. Я не понял. Пацаны, он нас не уважает, что ли? Не в этом дело, просто у меня мало зарядки. Слышь, спортсмен, давай трубку! Главарь резко, сильно ударил гушу кулаком в лицо. Гуша вытащил из кармана смартфон. На лавку высыпались деньги, заработанные в баре. Фигасе! Гопники собрали деньги, проигнорировав выпавшую трубку. Электричка начала притормаживать перед очередной станцией. Компания направилась к выходу. Самый мелкий хулиган, казалось, что ему нет и 15 лет, бегом вернулся Гоша. «Трубку гони!» Гоша показалось, что уж со шкетом-то он должен справиться. Он решил дать отпор. Впервые в жизни. Завязалась потасовка. Губники вернулись, сгрудились вокруг, забрались с ногами на сиденья, подбадривали младшего собрата. Гоше удалось прижать мелкого к окну, несмотря на то, что он ритмично бил его куда-то под ребра. Но телефон спасти не удалось. Нет, его не отобрали. Он просто упал на пол и на него всем весом прыгнул один из хулиганов, превратив в груду осколков. Поезд остановился. Компания побежала к выходу. Что двигало Гоши в этот момент, он так и не мог себе объяснить, но он бросился за ними. Возможно, он просто хотел вернуть отобранные деньги. Уже в открывшихся дверях вагона один из хулиганов резко развернулся и выставил ногу в грязном ботинке, в который со всего маху животом ударился Гоша. Он сложился пополам, поскользнулся. Нога попала между площадкой тамбура с открытой на станции дверью и пероном. Он перекатился через нее, оказался на улице. От дикой боли он мгновенно вспотел. Двери с шипением начали закрываться. Он с ужасом понял, что сейчас электричка начнет отъезжать. Крича от боли, он ухватился под бедро двумя руками и буквально вытащил из промежутка сломанную ногу, как большого сама. Упал на спину. Вдруг накатила такая усталость, что он просто закрыл глаза и отключился. Его нашли грибники, приехавшие на следующей электричке. Выходя из двери, они спотыкались, проклинали молодежь, не знающую меру в приеме алкоголя. Наконец, кто-то вызвал полицию. Приехавшие на вызов ППСники увидели грязного, избитого Гошу, сумевшего отползти к перилам перона. «Поднимаемся, гражданин!» «Я не могу!» «Никто не может! Давай сам или в отрезвитель поедем!» «Я не пьяный!» Старший присел рядом с ним на корточке. «Вообще не пахнет!» «Накурился, что ли?» «Я не курю!» Ладно, вставай, поехали, разберемся. Младший закинул автомат за спину, взял Гошу под мышку, приподнял. Гоша заорал от боли, упал на сломанную ногу. Подвернул, что ли? Я не знаю. Сломал, наверное. Вот блин, возись теперь с тобой. Что случилось-то? В электричке ограбили. Что забрали? Деньги. И телефон разбили. Ну, телефон это не кража, они же его не взяли. Денег много было? Пять тысяч. Знакомые? Нет, в первый раз вижу. — Опознать сможешь? — старший одернул молодого напарника. — Тебе это надо? Это же висяк. Они, скорее всего, на дачных участках бухают. — Что делать? — Скорую вызывать. Что еще? — Ты вниз сможешь пройти? — обратился он уже к Гоше. — Вряд ли. — А придется. Машина сюда не подъедет. Давай аккуратно. Придерживая Гошу под руки, они помогли ему спуститься по каменным ступенькам вниз. При каждом шаге он отчетливо слышал хруст, Похоже на тот, который сдает первый снег под валенками мечтательно идущего в детский садик мальчика, держащего за руку самую лучшую, самую красивую, самую любимую маму.